Прослеживая крупным планом. Глава вторая. Центровой. Талдычат все про окна пуска. А я, теорию, какой-то админ поганый подергал за ниточки Салмоносара-Шмолоносара. Какого черта время тратить всю дорогу в Нью-Йорк тащиться? Погода дрянь, даже без купола тут член отморозишь. А терки лучше, меньше одежды и травка крепче. А то восемь сегодня и часа папа-мама нет. Ни одного барыги. В вестибюле перед бункером Салманасара Холодно. Стадо сто 109 голов, в основном туристы. Кое-кто из них – потенциальные рекруты, которых заманились сюда листовками и рекламой по ТВ GT Corp. Иные так часто видели себя здесь в облике мистера и миссис повсюду, что уже не могут сказать, зачем в реальности поехали в такую даль. Есть и другие кое-кто – подсадные утки GT. натасканные в нужный момент подавать реплики и создавать видимость событий. Ждет окно пуска, этакий эвфемизм для обозначения того момента, когда гид Джити проснется и будет готов начать. Часть ожидающих уже решила не проявлять никакого интереса, чтобы им не показали. Холодно, в мае, под Манхэттенским геодезическим куполом Фуллера. Одеты в ней пенопластовые кроссовки, маск-юлайны, мини-юбетки-блузетки от Форларн и Морлер, увешаны ябскими голокамерами, со встроенными вашим-нашим нори с клениво-лазерами-монохромными лампочками, долгоиграющими в ухо диктофонами карманы, оттянуты ябскими газовыми баллончиками, секьюри-шокерами, кастетами-каротандами, которые. Вы наденете на руку так же легко, как ваша бабушка надевала перчатку. Нервничают, чувствуют себя не в своей тарелке. Следят за теми, с кем их свел случай на этой экскурсии с гидом. Упитанные. Рыщущие глазками. Забрасывающие транки в чав-чав челюсти. Чертовски привлекательные. Подозревающие, что любой из притирающихся поближе соседей вот-вот обернется мокером. «Новые нищие мира событий». Жеру Лукасу не понравилось, каким взглядом окинул экскурсию, соизволивший, наконец, появиться гид. Если вы окинете взглядом толпу, то можете и не заметить Жера Лукаса-индивидуума. Возраст 20, рост 6, одет в сэр Фердок Мартинса на платформе, могул с лаксы и чешуйчатую куртку-крокодиловку. цвета оникс и клепками из чистопробного золота. Вы увидите лишь заскучавшие стадо неудачников, бродяг и позеров, в котором, впрочем, можно выделить несколько подвидов. Жера и его шестерок из Калифорнии, к примеру. Они приехали туром «День-две ночи», «Отрикакт» и «Экскурсия». Хотели повисеть, но так ничего и не вышло. Мир так съежился, что его можно натянуть поверх ботинок. И все равно, эффект расстояния между побережьями... Больше ста голов и только четыре стоящие терки. Одна закинутая сейчас уже понятия не имеет не то, что в каком здании находится, но и на каком астральном уровне пребывает. Две висят на локтях своих чуваков, не оторвешь. одна словно только сегодня прилетела из ренг с дредами и черничной кожей. Жеру ни к чему, чтобы кто-то видел, как он с ней трется. Остальные – дерьмо. Просто не верится, откуда их столько взялось. Мусор – все до последнего. Вернее, последний – в бесформенном буром мешке и с тяжеленным раздутым редикюлем. Волосы стрижены ежиком. Нервное лицо лоснется в местах, где от угрей еще осталось живое место. Наверное, божья дщерь. Только религия способна заставить нормальную девушку так себя испоганить. «Где терки, мать его?» Пробормотал себе под нос жир. «В офисах, где же еще? Из всех мегаполисов в Нью-Йорке самая лучшая жратва и зарплата. В Иллее то же самое, только наниматель там правительства. Сплавляет призывников в зону Тихоокеанского конфликта. Но кто богаче правительства? Ладно, убиваем время. Миримся с дерьмовой идеей потащиться в холодильник. Ждем завтрашней антиматерии». когда самолет унесет Жера и его шестерок назад, к люби на пляже залива Гаже. «Где они держат Терезу, а?» — пробормотал цинк Ходис, ближайшая к Жеру шестерка. Он говорил о легендарной подружке Салмонасара, предмете бесконечных скабрезных шуток. Жер не удостоил его ответом. Цинк вчера прошвырнулся по магазинам, и теперь был одет в нейлотайп-прикид. Жер был недоволен. Впереди пара, не с одним или двумя, а, считайте, раз, два, с тремя, волочащимися за ними бэбиками. Смущенные вниманием завидующих соседей в толпе, предки громогласно объясняют, что это не все их, просто они взяли на день и езеницу ока кузины. И это задабривает людей вокруг, но не настолько, чтобы они утихли, когда гид, наконец, позвал к себе экскурсантов. Добрый день и добро пожаловать в небоскреб Дженерал Техникс. Нет необходимости рассказывать кому-либо о компании GT. Тогда почему бы тебе не завалить рыло, а? Проворчал Цинк. Потому что она – составляющая мировосприятие для всех в нашем полушарии и даже за его пределами – от лунной базы «Ноль» до проекта разработки ископаемых минералов в Атлантическом океане. Однако один аспект нашей многосторонней деятельности особо привлекает вас – «Дорогие мистер и миссис повсюду! Его мы вам сегодня и покажем!» «Намертво привлекает, прям засасывает!» Пробормотал цинк. Щелкнув пальцами, Жер подозвал еще пару шестерок, шедших на шаг впереди, и жестом приказал им закрыть цинка с обеих сторон. «Оставим тебя здесь», — сказал Жер, фанатик нейлоновый, «или высадим из самолета на тридцати тысячах, да еще под зад дадим для мягкой посадки». «Но я...» «Давай засасывайся», — велел Жер, и Цинк, в испуге выпучив глаза, повиновался. «Обратите внимание на гранитную плиту над нами и надпись, выгравированную с помощью разработанного GT, процесса высокоточного направленного взрыва. Говорили, природный камень невозможно обрабатывать взрывами, поэтому мы подумали и сделали это, тем самым воплотив в жизнь девиз компании». который вы видите в самом верху. Придурок рядом с Жером беззвучно шевелил губами, пытаясь разобрать косую надпись над головой. Ниже собраны лучшие образчики заблуждений человечества. Например, там сами можете убедиться в том, что на скорости более 30 миль в час люди не способны дышать. Шмель не может летать. А на межпланетные пространства Господь наложил карантин. Расскажите это ребятам с лунной базы «Ноль». Несколько подхалимских смешков. Услышав слово «Господь», божья дщерь в нескольких шагах перед жером перекрестилась. «А почему тут так чертовски холодно?» — выкрикнул кто-то в первых рядах, поближе к гиду. «Если бы на вас, как на мне, была одежда из нового материала джити поликлиматик вы бы не чувствовали холода», — мгновенно оттарабанил гид. Опять подсадки хреновые. Интересно, сколько в этом стаде тех, кого компания наняла по распоряжению правительства и отрежает на такую дурацкую работу, поскольку они ни на что больше не годны. Это напомнило мне еще один прекрасный пример того, как мы можем заблуждаться. 70-80 лет назад говорили, что если построить компьютер, сравнимый с человеческим мозгом, то для его размещения понадобится небоскреб. а для охлаждения Ниагарский водопад. На плите вверху этой фразы нет, потому что они ошиблись только наполовину относительно охлаждения. Ниагара не подойдет, водопад недостаточно холодный. Мы используем несколько тонн жидкого гелия. А вот насчет небоскреба, они попали пальцем в небо. Подойдите к перилам, и я покажу вам, почему. 109 голов покорно разошлись по подковообразному балкону над студеным круглым залом. Внизу ходили взад-вперед идентичные с виду мужчины и женщины. Временами они без особого интереса поглядывали наверх. Разобидевшись, еще десяток другой из 109 решили не выказывать никакого интереса, что бы ни произошло. Жер колебался. Его взгляд скользил по разложенному на 80 или 90 футов оборудованию. Кабели, трубы, клавиатуры, дисплеи и датчики, пульты военного образца, устройства с бобинами перфоленты, стеллажи, заставленные поблескивающими металлическими разностями. «Довольно большой, хотя целый небоскреб ему и не нужен!» — воскликнул кто-то. Как пить дать еще одна хренова подсадка? Цинк шумно зашаркал ногами, но Жер воздержался от замечаний. «А вот и нет!» Отозвался гид и повернул смонтированный на перилах прожектор. Перепрыгнув людей и механизмы, луч остановился на ничем не примечательном конусе тускло-белого металла. «Позвольте вам представить», – торжественно объявил гид. «Салмонасар». «Вот эта штука!» – послушно воскликнул подсадка. «Вот эта штука. 18 дюймов в высоту, диаметр у основания 11 дюймов». Это самый большой компьютер в мире, созданный благодаря уникальной запатентованной и зарегистрированной системе GT, известной как микроогенника. По сути, это первый компьютер, который попадает в категорию мега-мозга. Подлая ложь! произнес кто-то в первых рядах. Выбитый из привычной гид замешкался. Как насчет КУНФу Ц? продолжил человек из толпы. Что? «Боюсь, я не...» Гид бессмысленно улыбнулся. «А вот это уже поинтереснее запланированных вопросов подсадок», заключил Жер и привстал на цыпочки, чтобы поглядеть, что происходит. «Конфуций. Я говорю про Конфуция. В Пекинском университете давно уже есть компьютер-мегамозг. Их модель работает с... «Заткните его! Предатель! Лживый подонок! Сбросьте его с балкона!» Рефлекторные автоматические вопли последовали мгновенно. Протолкавшись вперед, цинк орал вместе с остальными. Жер прищурился, достал из кармана пачку бейголд и воткнул одну в уголок рта. «Осталось всего четыре. Придется разбавлять найтайповским дерьмом. Ничего получше на этом побережье не найдешь». Он с силой прикусил кончик автоматической подачи кислорода. «Какая разница, что там творят китайозы, если тебя, конечно, не зацапали в призывники? К чему вообще весь этот шум?» Корпоративная полиция выволокла мелкого прихвостня коммунистов до того, как ему успели съездить по лицу, после чего гид с облегчением вернулся к своей стандартной чуши. «Видите, куда я направил луч? Это консоль ввода данных для сканализатора. Мы вводим в Салманассар новости со всех транслирующих агентств, через особое считывающие устройства. Именно благодаря Салмонасару англоязычная служба спутниковой трансляции сообщает нам, что происходит в мире событий. «Да, но ведь Салмонасар нужен не только для этого!» Визгливо подала голос еще одна подсадка, и Жер невольно передернул обтянутыми крокодиловкой плечами. «Разумеется, нет. Главное назначение Салмонасара — снова совершить невозможное. Для нас в GT это рутина. Для пущего эффекта гид выдержал паузу. Теоретически было доказано, что если подавать информацию в сложную логическую систему, какой является Салмонасар, то рано или поздно в ней зародится сознание и даже самоосознание. И мы можем с гордостью утверждать, что уже имеются признаки, Впереди началась какая-то суматоха. Несколько человек, среди них цинк, протиснулись вперед, посмотреть поближе, что происходит. Жер вздохнул и остался стоять на месте. Вероятнее всего, еще одна запланированная тревога. С чего эти идиоты взяли, что люди не сумеют отличить истинного события от поддельного? Но... «Богохульники! Дьяволово отродье!» Сознание дар Божий! Нельзя встроить душу в машину. Такое джити не позволят орать подсадки. Обзор застели. Перед ним стал престарелый чувак на несколько дюймов ниже и несколько фунтов легче его самого. Оттолкнув чувака в сторону и заслонившись от упреков цинком, Жер перегнулся через перила балкона. По подпиравший балкон двадцатифутовой футовой колонне. спускалась по скобам терка в бесформенном буром мешке. Вот она спрыгнула с оставшихся пяти футов и стала бочком обходить встревоженных рабочих, которые поспешили было на перехват. «Да это же Тереза!» — крикнул кто-то в потугах на остроумие и получил в ответ пару-тройку равнодушных смешков. Однако среди экскурсантов на балконе разом появились все признаки паники. Ничего подобного во время туров мистера и миссис повсюду не случалось. Те, кто хотел получше видеть происходящее, начали расталкивать тех, кто хотел уйти. Послышались гневные крики, атмосфера накалилась. Заинтересованный Жер обдумывал и отбрасывал возможности. Ни одна божья дщерь не станет носить при себе оружие, работающее с безопасного расстояния. Никаких арбалетов, огнестрельного оружия или гранат. Значит, идиоты, с воплями бегущие к выходу или бросающие синячком на пол, попусту тратят силы. С другой стороны, в раздутом редикюле у нее под мышкой хватит места для увесистого телескопического топора с лезвием длиной в сложенную рукоять. Терка все вопила. Дело рук дьявола! «Разбейте его и покайтесь! Не то будете прокляты на веки веков! Не смейте посягать на Божье!» Бросив редикюль в ближайшего техника, она рванулась к Салмонасару. Один чувак, сохранивший ясную голову, швырнул в нее тяжеленным томом инструкций. Книга ударила ее по ноге. Девушка пошатнулась и едва не упала. В это мгновение защитники сгруппировались. Вооружились кнутами из разноцветных проводов и стояками еще не собранных стеллажей. Замечательные шестифутовые дубины. Но они только трусливо кружили вокруг, не рискуя приближаться. Жер презрительно скривил губы. — Ату их, терка! — заорал Цинк. Жер промолчал. Он и сам мог бы выкрикнуть что-то подобное, но счел это ниже своего достоинства. Грохот металла о металл эхом прокатился по залу, когда девушка сошлась с самым храбрым противником, вооруженным стояком стеллажа. Вскоре он взвизгнул и выронил дубину, словно его укусили, а девушка продолжала наступать на него, размахивая топором. Его кисть, Жер ясно разглядел ее в полете, точно валан несколько раз перекувырнулась в воздухе, а лезвие топора окрасилось кровью. «Ну и ну!» – пробормотал он и еще на пару дюймов выснулся над перилами. Из-за спины кто-то полоснул девушку куском провода, оставив красный ожог на щеке и шее. Она передернулась, но, не обращая внимания на боль, со всего маху обрушила топор на пульт ввода. Пульт разлетелся фонтаном пластмассовых осколков и сверкающих электронных плат. «Ну и ну!» Повторил Жер с чуть большим энтузиазмом. Кто следующий? Давайте прошвырнемся вечерком. Побузим малость, возбужденно предложил Цинк. — Я сто лет уже не видел такой трахнутой терки. Увернувшись от свистящих в воздухе кнутов, девушка левой рукой схватила что-то с тележки. Этим предметом она запустила в сломаносара. При ударе поднялось облачко искр. Задумчиво взвесив предложение цинка, Жер был склонен согласиться. Кровь с лезвия забрызгала бурый балахон девушки, раненый своим катался по полу. Он пососал кончик своей бейголт. Решение кристаллизовалось по мере того, как разбавленный один к четырем воздухом дым проникал в легкие. И задерживал его. Он мог без особых усилий задерживать дым до 90 секунд, пока не вмешался крутой.